Хозяин не знает, где мы сейчас находимся? С силой бури Консель нас отбросила к востоку. Вернее, к северо-востоку. Думаю, что мы где-то недалеко от берегов Скандинавии. Куда еще потянет нас этот проклятый капитан? Трудно сказать, Нет. Профессор, мы бежим. Когда? Сегодня ночью. В 10 часов луны еще нет. Если я попадусь, я буду защищаться. Мы бежим вместе. Бежим с позволения хозяина. Вы готовы, Ленд? Да. Вас никто не видел? Нет. Корабль словно вымер. Тогда проходите в лодку. Я закрою за вами люк. Сейчас я отвинчу гайки, и мы спустим лодку на воду. Скорее, скорее! Неужели они заметили наш побег? Профессор, возьмите фижал? Да. Если это окажется необходимо, мы будем драться. Вы слышите? Мальстрим! Им теперь не до нас. Мальстрим! Могло ли быть слово более ужасное для нас? Значит, мы ощутили в самом опасном месте норвежского побережья. Морские воды. Зажатые в часы приливы между Лафатенскими островами и извилистой береговой линией образуют гигантский водоворот необычайной силы. Надо крепко держаться за Наутилус тысячу чертей. Может быть, с ним мы еще спасемся? Попытаемся вновь завинтить гайки. Поздно. Нас отрывает. Берегитесь. Держитесь. Держите! Хозяин!